Долго шёл маленький принц через пески, скалы и снега и наконец набрёл на дорогу. А все дороги ведут к людям. Добрый день. Перед ним был сад, полный роз. Добрый, Добрый день. Отозвались розы, и маленький принц увидел, что все они похожены на его цветок. Кто вы? Мы розы. Вот как? И почувствовал себя очень-очень несчастным.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 Он огляк в траву и заплакал. Тут-то и появился лис. Здравствуй. Ой. Здравствуй. Вежливо ответил маленький принц и оглянулся, но никого не увидел. А я здесь, под яблоней. Ой. Уф. Кто ты? Ух, ты какой-то красивый. Я лис. Поиграй со мной. Мне так грустно. Не могу я с тобой играть. Я не приручён. Ха, извини. А как это приручить? А. Ты нездешний. Что ты здесь ищешь? Людей ищу. М. Mm. А как это приручить? У людей есть ружья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно.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 Ты будешь для меня единственный в целом свете. И я буду для тебя один в целом свете. А, я начинаю понимать. Была одна роза, а, наверное, она меня перучила. Очень возможно. На Земле чего только не бывает. Это было не на Земле. Мм. На другой планете? Да. А на той планете есть охотники. Охотники? Нет. Как интересно. А куры есть? Куры? Нет. М -м нет в мире совершенства. Ха скучная у меня жизнь. Я хочу с за курами, а люди охотятся за мной. Все куры одинаковые, и люди все одинаковые. И живётся мне скучновато. Но Если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем зарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. За слышав людские шаги я всегда убегаю и прячусь, но твоя походка позовёт меня точно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом смотри. Видишь вон там в полях зреет пшеница? Я не ем хлеба.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 Теперь сядь вон там, поодаль, на траву. Вот так. Я буду на тебя из скоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днём садись немножко ближе. На завтра маленький принц вновь пришёл на то же место. Лучше приходи всегда в один и тот же час.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 кетьерк. Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если бы охотники танцевали, когда придётся, все дни были бы одинаковы, и я никогда не знал бы отдыха. Так маленький принц приручил лиса. И вот настал час прощания. Я буду скучать о тебе. Ну, Но... Ты сам виноват. Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно. Ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил. Да, конечно. Ну ты будешь плакать? Да, конечно. Значит, тебя от этого плохо. Нет. Мне хорошо. Вспомни, что я говорил про золотые колосья. Поди Взгляни ещё раз на розы. Ты поймёшь, что твоя роза единственная в мире. А когда вернёшься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок. Маленький принц пошёл взглянуть на розы. Вы ничуть не похожи на мою розу. Да-да, вы ещё ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили.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 Ведь это её, а не вас я поливал каждый день. Её, а не вас накрывал стеклянным колпаком, её загораживал ширмой, оберегая от ветра. Для неё убивал гусениц, только двух или трёх оставил, чтобы вывелис бабочки. Я слушал, как она жаловалась, как хвастала. Я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она моя. И маленький принц возвратился к лису.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 Добрый день. Добрый день. Кто звался стрелочник? Что ты здесь делаешь? Сортирую пассажиров. Отправляю их в поездах под 1000 человек за раз. Один поезд направо, другой налево. И скорый поезд, сверкая освещёнными окнами, с громом промчался мимо, и будка стрелочника вся задрожала. Как они спешат? Чего они ищут? Даже сам мошенник этого не знает. И в другую сторону, сверкая огнями, с громом пронёсся ещё один скорый поезд. Они уже возвращаются? Нет, это другие, это встречные. Им было нехорошо? Там, где они были прежде. Там хорошо, где нас нет. И прогремел свикарь третьего скорого поезда. Они хотят догнать тех первых? Ничего они не хотят. Они спят в вагонах или просто сидят и зевают. Одни только дети прижимаются на сами окна. Угу. Mm а -hmm. одни только дети знают, чего ищут.